Монтеллиген. Не все умеют падать. «И ты никогда не падаешь?» спросила белка у цапли, которая как раз стояла в камышах на одной ноге. «Нет», — ответила цапля, «я не умею падать». «А ты когда-нибудь пробовала?» спросила белка. «Сто раз», — сказала цапля. «У меня не получается». «Я думаю, все умеют падать», — решила Белка. «А я вот нет», — возразила Цапля. Она чуть-чуть помолчала, а потом Белка потихоньку сказала. «Я точно знаю, у тебя получится». «Эй, лягушонок!» — позвала Цапля, повернув голову к лягушонку, сидевшему на большом листе кувшинки. «Я могу упасть?» «Ты? Нет!» Ответил лягушонок. «А я могу!» Он вытянулся, встал на одну лапку, Покачнулся, поскользнулся, Крикнул «Ух ты!» И шлепнулся на спину в воду. Через несколько минут Он снова вскарабкался на лист кувшинки И крикнул «Ну как! Здорово я упал!» Да сказала цапля здорово я так не умею но белка ей не поверила а если ты подогнешь ногу на которой стоишь спросила она тогда ты наверняка упадешь я не могу согнуть эту ногу сказала цапля почему это она не гнется цапля нахмурила брови и спросила «Почему ты мне не веришь?» «А ты бы хотела упасть?» Поинтересовалась Белка. «Очень бы хотела!» Ответила ей цапля. «Очень-очень!» И по ее щеке скатилась слеза. Белка решила позвать на помощь Муравья и других зверей. Муравей считал, что падать умеют все. «Даже кит!» Сказал он. И даже червяк. Он был абсолютно в этом уверен. И совсем скоро на берегу реки собралось множество зверей. Они все хорошо умели падать и от души хотели помочь цапле. Первая идея пришла в голову слону. Вместе с носорогом они хорошенько разогнались и изо всех сил врезались в цаплю. Ну и сильный же был удар. Насорог со слоном повалились на спину и барахтались в воде, очень расстроенные. А цапля так и стояла на одной ноге. Она только вскрикнула: «Ой « Ой! Потом и другие звери пытались свалить цаплю, Они толкали ее, незаметно подкрадывались и кричали ей в самое ухо. рассказывали дурацкие истории, раскачивали у неё перед клювом вкусно пахнущим тортом с рыбей чешуи и со всей силы наступали ей на пальцы цапля не падала но ведь у всех бывают дни пробормотал крот который был занят сооружением подземного хода под цапленной ногой когда всё так и валится разве нет ну да сказал муравей. Бывают такие дни. Когда солнышко скрылось за горизонтом, звери бросили свои попытки и отправились по домам. А цапля осталась одна в сумерках, в камышах у берега реки. А я все стою и стою, печально подумала она. Время от времени она поглядывала на лягушонка, А тот снова и снова пытался запрыгнуть на листку в но каждый раз соскальзывал и падал в воду.